Вмешательство России В своей речи в Рейхстаге 28 апреля Гитлер избежал традиционных нападок на Советский Союз. О России вообще не было сказано ни слова. В Берлине и в Москве рождались новые идеи. Трудно указать точно, когда в этих двух столицах были предприняты попытки достичь взаимопонимания, которые имели столь серьезные последствия для всего мира. Первый намек на изменение отношений между двумя странами прозвучал еще 3 октября 1938 года, через 4 дня после встречи в Мюнхене. Советник германского посольства в Москве докладывал тогда в Берлин, что Сталин сделает определенные выводы после разрешения судецкого конфликта, к урегулированию которого он не был привлечен и впредь будет относиться к Германии, вероятно, более положительно. Дипломат ратовал за расширение экономического сотрудничества между двумя странами. Он повторил это в своем послании через неделю. В конце октября посол Германии в Москве, граф Шуленбург, уведомил Министерство иностранных дел Германии, что намерен в самом ближайшем будущем встретиться с главой правительства Молотовым, чтобы попытаться решить вопросы, осложняющие германо-советские отношения. Мало вероятно, что посол сам пришел к подобному решению, учитывая недавнее враждебное отношение Гитлера к Москве. Скорее всего, инструкция поступила из Берлина. Из трофейных архивов Министерства иностранных дел становится ясно, что так оно и было. Первым шагом, по мнению Германии, должно было стать улучшение торговых отношений между двумя странами. В меморандуме Министерства иностранных дел от 4 ноября 1938 года говорится о настойчивом требовании из ведомства фельдмаршала Геринга хотя бы попытаться реактивировать торговлю с Россией, особенно в той части, где речь идет о русском сырье. Сроки советско-германских торговых соглашений истекали в конце года. И документы с Вильгельмштрасса изобилуют материалами о взлетах и падениях во время переговоров о их возобновлении. Каждая из сторон относилась к другой с большим подозрением, и все-таки они медленно, но неуклонно сближались. 22 ноября в Москве состоялись переговоры между представителями внешнеторговых организаций Советского Союза и известным немецким специалистом по урегулированию экономических конфликтов Юлиусом Шнуре. Вскоре после Нового года посол СССР в Берлине Мирикалов прибыл на Вильгинштрассе, что делал нечасто, чтобы сообщить. Советский Союз намерен положить начало новой эре в германо-советских экономических отношениях. В течение нескольких последующих недель велись многообещающие переговоры, но в феврале 1939 года они практически прекратились. 10 марта 1939 года Сталин выступил с большой речью на первом заседании 18-го съезда партии. Через три дня внимательный Шуленбург представил отчет об этой речи в Берлин. Он считал знаменательным тот факт, что ирония Сталина и его критика были направлены в гораздо большей степени против Англии, чем против так называемых государств-агрессоров, в частности Германии. Посол выделял замечание Сталина о том, что слабость демократических держав со своей очевидностью подчеркивается тем фактом, что они отказались от политики коллективной безопасности и переходом их на позицию невмешательства, на позицию нейтралитета. Под оплекой этой политики было стремление натравить государства-агрессоры на их жертвы. Далее он цитировал советского диктатора, который обвинял страны Запада в том, что они ведут двурушническую политику, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая, вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований. В заключение Сталин сформулировал основные принципы в области внешней политики. Первое. Проводите впредь политику мира и укрепление деловых связей со всеми странами. Второе. Не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками. Человек, принимавший в России окончательное решение открыто предупреждал, что Советский Союз не намерен оказаться втянутым в войну с нацистской Германией во имя спасения Англии и Франции. Если в Лондоне это предупреждение проигнорировали, то в Берлине на него обратили внимание. Примечание. Хотя в корреспонденции Associated Press из Москвы, опубликованной в New York Times 12 марта, говорилось, что заявление Сталина о том, что Советский Союз не позволит втянуть себя в войну с Германией, дало повод для разговоров в дипломатических кругах. Будто возможность сближения Германии и Советского Союза вполне реальна. Однако британский посол в СССР сэр Уильям Сиц, вероятно, не принимавший участие в подобных разговорах, в своем отчете, посланном в Лондон, не упомянул ни о них, ни о такой возможности. Джозеф Дэвис, бывший посол США в Москве, находившийся в то время в Брюсселе, сделал правильные выводы из речи Сталина. В своем дневнике 11 марта он отметил «Это открытое предупреждение правительствам Англии и Франции, что Советы устали от нереальной оппозиции агрессору. Это действительно представляет угрозу для переговоров между британским Foreign Office и Советским Союзом. Это настоящий сигнал опасности. 21 марта он писал сенатору Питману. Гитлер предпринимает отчаянные попытки настроить Сталина против Англии и Франции. Если Англия и Франция не пробудятся, то, боюсь, ему это удастся. Из речи Сталина и из некоторых дипломатических обменов последовавших вскоре, явствует, что советская внешняя политика была очень осторожной, но вместе с тем открытой. 15 марта, через три дня после оккупации нацистами Чехословакии, правительство России предложило, о чем мы уже рассказывали, созвать конференцию шести держав с целью обсудить меры по предотвращению дальнейшей агрессии. Это предложение Чемберлин назвал преждевременным. Примечание. 19 марта, объясняя советскому послу в Лондоне Ивану Майскому, почему русские предложения о конференции, желательно в Бухаресте, неприемлемы, лорд Галифакс, в частности, сказал, что в настоящий момент ни один из министров его кабинета не может поехать в Бухарест по причине занятости. Очевидно, что желание вести дальнейшие переговоры с Англией после такого отказа у русских поубавилось. Произошло это 18 марта. Через два дня в официальном кьюнике Москвы, который был успешно передан по телеграфу немецким послом в Берлин, отрицался тот факт, что Советский Союз предлагал Польше и Румынии помощь в случае, если они станут жертвами агрессии. Причина. Ни Польша, ни Румыния не обращались к советскому правительству за помощью и не информировали его об опасности, грозящей им. Односторонняя гарантия, данная Англии и Польши 31 марта, вероятно, помогла Сталину убедиться в том, что Англия предпочитает союз с поляками, союзу с Россией, и что Чемберлин, как и в случае с Мюнхеном, намерен отстранять Советский Союз от решения европейских проблем. В сложившейся ситуации немцы и итальянцы увидели для себя некоторые перспективы. Геринг, к этому времени оказавший серьезное влияние на Гитлера в вопросах внешней политики, 16 апреля встретился в Риме с Муссолини и обратил внимание Дучи на речь Сталина на съезде коммунистической партии. Особенно сильное впечатление произвело на маршала заявление советского диктатора, что русские не позволят делать из себя пушечное мясо для капиталистических государств. Он сказал, что поинтересуется у фюрера, нельзя ли осторожно выяснить перспективы сближения с Россией. Согласно немецкому меморандуму, Дуче приветствовал сближение между государствами Оси и Советским Союзом. Он также уловил, что в Москве происходят перемены и полагал, что сближение может быть осуществлено сравнительно легко. «Нашей задачей, — говорил Муссолини, — Будет убедить Россию холодно отреагировать на проводимую Англией политику окружения, что соответствует высказываниям Сталина в его речи. Более того, в своей идеологической борьбе против плутократии и капитализма держава оси в некотором роде имеет общие с русским режимом цели. Это был радикальный поворот в политике держав оси. Чемберлин был бы крайне удивлен, узнав об этом. Удивило бы это, вероятно, и Литвинова. 16 апреля, в тот самый день, когда Геринг беседовал с Муссолини, советский нарком, министр иностранных дел, принял английского посла в Москве и выступил с официальным предложением заключить трехсторонний договор о взаимопомощи между Англией, Францией и Советским Союзом. Предлагалось подписать военную конвенцию трех государств, которая могла при желании присоединиться Польша. Подписавшиеся должны были гарантировать безопасность всех государств Центральной и Восточной Европы, которые считают, что для них существует угроза со стороны нацистской Германии. Это была последняя попытка Литвинова организовать союз, направленный против Третьего Рейха. Нарком поставил на карту свою карьеру, пытаясь остановить Гитлера коллективными мерами он полагал, что ему наконец-то удастся объединить для этой цели демократические страны Запада и Россию. Черчилль в своей речи от 4 мая, сожалея, что предложение России до сих пор не принято в Лондоне, сказал, что невозможно создать на Востоке фронт против нацистской агрессии без активной помощи со стороны России. Ни одно другое государство Восточной Европы, и уж, конечно, не Польша, не обладало достаточными силами, чтобы держать фронт в этом регионе. И все-таки предложения русских огорошили Лондон и Париж. Но еще до того, как они были отвергнуты, Сталин сделал серьезный шаг в ином направлении. 17 апреля, на следующий день после того, как Литвинов выступил со своим далеко идущим предложением, Советский посол в Берлине нанес визит Вайтзекеру в Министерстве иностранных дел. Как записал стат-секретарь, это был первый визит Мирикалова за все время пребывания на занимаемом посту. После обмена общими фразами о германо-русских экономических отношениях посол сказал приблизительно следующее. Русская политика всегда следовала прямым курсам. Идеологические разногласия мало повлияли на отношения между Россией и Италией. Не должны они повлиять и на отношения с Германией. Россия не воспользовалась существующими трениями между государствами Запада и Германии и не намерена ими воспользоваться. Поэтому нет причин, по которым между нашими странами не могли бы существовать нормальные отношения. А нормальные отношения всегда могут улучшиться. К этому, очевидно, и клонил Мерикалов. На этом он и закончил беседу, добавив, что через пару дней собирается в Москву. В столице СССР, куда вернулся посол, что-то затевалось. Выяснилось это 3 мая, когда советские газеты в информационном разделе сообщили о том, что Литвинов освобожден от должности народного комиссара иностранных дел по собственной просьбе, а его место занял председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. Немецкий, поверенный в делах, на следующий день докладывал в Берлин. Внезапная замена вызвала здесь крайнее удивление. Поскольку Литвинов принимал посла Британии 2 мая и накануне был на параде, причиной его отставки могло явиться только внезапное решение Сталина. На последнем съезде партии Сталин говорил о том, что Советский Союз не должен оказаться втянутым в конфликт. Молотов не еврей, известен как один из самых близких друзей и соратников Сталина. Его назначение должно, вероятно, служить гарантией, что внешняя политика будет проводиться строго по предначертаниям Сталина. Значение внезапной отставки Литвинова было понятно всем. Она свидетельствовала о крутом повороте в советской внешней политике. Литвинов ратовал за коллективную безопасность, за укрепление Лиги наций, искал способ обезопасить Россию от агрессии со стороны нацистской Германии путем заключения военного союза с Англией и Францией. Колебания Чемберлена по поводу такого союза оказались роковыми для наркома. По мнению Сталина, а это было единственное мнение, с которым считались в Москве, политика, проводимая Литвиновым, провалилась. Более того, над Советским Союзом нависла угроза войны с Германией, войны, в которой страны Запада, возможно, и не захотят принять участие. Сталин пришел к выводу, что настало время поменять политический курс. Если Чемберлин сумел умиротворить Гитлера, то почему этого не сможет сделать русский диктатор? Тот факт, что еврей Литвинов был заменен неевреем Молотовым, это особенно подчеркивалось в докладе, направленном в Берлин должен был произвести определенное впечатление в нацистских кругах. Чтобы удостовериться в том, что немцы оценили значение этой замены, советский поверенный в делах Георгий Астахов поднял этот вопрос в беседе с доктором Юлиусом Шнуре, экспертом Министерства иностранных дел Германии по вопросам экономики Восточной Европы. «Астахов коснулся вопроса об отставке Литвинова», — докладывал Шнуре, Надеюсь выяснить, повлияет ли смена министров на наше отношение к Советскому Союзу. Он подчеркивал значение личности Молотова, который не был специалистом в области внешней политики, но в будущем, несомненно, сыграет в ней большую роль. Поверенный в делах предложил немцам возобновить торговые переговоры, прерванные в феврале. На советские предложения о Военном Союзе, сделанные 16 апреля, английское правительство ответило только 8 мая. Предложения были фактически отклонены. Это укрепило Москву в подозрениях, что Чемберлен не хочет заключать военный пакт с Россией с целью воспрепятствовать захвату Гитлером Польши. Неудивительно, что русские в связи с этим предприняли попытки сближения с Германией. 17 мая Астахов опять встретился со Шнурой в Министерстве иностранных дел. Обсудив торговые проблемы, собеседники затронули более широкий круг вопросов. Астахов сказал, докладывал Шнуры, что во внешней политике Германии и Советского Союза противоречий нет, а следовательно, нет и повода для вражды между странами. Действительно, в Советском Союзе ощущают угрозу со стороны Германии, однако эти ощущения могут несомненно исчезнуть, как и недоверие Москвы. В ответ на мой случайно обраненный вопрос он прокомментировал ход англо-советских переговоров, сказав, что в ситуации, сложившейся к настоящему моменту, результат, к которому стремится Англия, вряд ли достижим. Через три дня 20 мая посол Шуленбург имел в Москве продолжительную беседу с Молотовым. Новый комиссар по иностранным делам был настроен необычайно дружелюбно, и сообщил немецкому послу, что экономические переговоры между двумя странами могут возобновиться, если для этого будут созданы необходимые политические предпосылки. Это был новый подход Кремля, осторожно изложенный Молотовым. Когда Шуленбург попытался уточнить, что имеется в виду под политическими предпосылками, он ответил, что над этим вопросом должны подумать оба правительства. Все попытки посла выяснить, на что намекает Лукавый Молотов, оказались безуспешны. По дороге из Министерства иностранных дел посол зашел к Владимиру Потемкину, заместителю наркома по иностранным делам, и пожаловался, что не понимает, какие цели преследует Молотов в политическом плане. «Я попросил Гера Потемкина выяснить это», — докладывал посол в Берлин. Возобновление контактов между Берлином и Москвой не осталось незамеченным французским послом в немецкой столице. 7 мая, всего через 4 дня после отставки Литвинова, Колондер информировал Министерство иностранных дел Франции, что согласно данным, полученным от лица из окружения Гитлера, Германия ищет контакта с Россией, в результате которого, помимо всего прочего, может произойти четвертый раздел Польши. Два дня спустя французский посол отправил в Париж еще одну телеграмму, в которой сообщал о циркулировавших по Берлину слухах о том, что Германия сделала или собирается сделать России предложение, направленное на раздел Польши.